Интерлюдия третья. Анализатор пискнул, известив о завершении процесса обработки данных, и Дикий торопливо ткнул пальцем в активную зону выносного модуля толкователя. По относительно недавно вместе с появлением в племени молодой крови, возникшей традиции закрепленного на левом предплечье чуть повыше потрошителя. Сгусток непонятного Марио развернулся в полноценный проекционный дисплей и Дикий впился взглядом в массив текста на языке молодой крови. Так быстрее и удобнее, чем разбираться в глифах довольно примитивной письменности крови древней. Да и гораздо информативнее, если уж на то пошло. Одни только таблицы и графики, суть которых не дано постичь ни одному охотнику из старой касты, чего стоят. Как выражается пытливый, наглядность — нашей все. Но балбесам этого не понять. И в этом Дикий был с ним полностью солидарен. А еще он всю свою сознательную жизнь не уставал поражаться нежеланию древней крови адаптироваться под новые реалии. Нет, за порталы, резко расширившиеся благодаря ему охотничьему угоде большое спасибо, а вот все остальное — происки злых духов, не иначе. В отличие от благоволения великого духа из анализатора. Просто удивительная мракобесие Впрочем, такая консервативная взгляда в древней крови давала крови молодой заметные конкурентные преимущества благодаря которому, собственно, Великий сумел создать новую касту, победив несколько самых прославленных охотников в жесточайшей схватке не на жизнь, а на смерть. Потом еще умудрился вселить страх в каменные сердца старейшин, сначала пригрозив вырезать всю племя подчистую, а затем и продемонстрировав серьезность намерений на примере одного из стойбищ. Огромная яма, оставшаяся на месте поселения после небесного гнева, впечатлила даже самых упертых представителей древней крови. Но было это все довольно давно, несколько десятков оборотов назад, когда Дикий еще даже не родился. Иными словами, во времена первого поколения молодой крови, а сейчас уже третий в силу вошло, чему сам Дикий примером. И да, если доверять словам рассудительного, а не доверять ему нет абсолютно никаких оснований, старейшины хоть и демонстрируют неприятие новинок, но исключительно на словах. Если, конечно, у конкретного новшества есть конкретное же прикладное значение. Мало того, будучи сами не способны учиться, все же статус не позволяет публично признать свою некомпетентность в чем бы то ни было, они хотя бы молодняку древней крови не запрещают перенимать полезные навыки у крови молодой. То есть, если снова процитировать пытливого, обратная ассимиляция идет полным ходом. Еще несколько поколений разница между древней и молодой кровью останется на чисто физическом уровне. В ментальном же плане произойдет слияние и перемешивание традиций что породит новый тип мышления. В рамках племени, разумеется, с небольшим перекосом в ментальность молодой крови. И вот эта мысль Дикого немного пугала. Правда, он надеялся, что до этого момента не доживет. Почему так, он даже самому себе не мог объяснить, но чувствовал некую неправильность, нет, скорее порочность, запущенного великим несколько поколений назад процесса. Но кто он такой, чтобы идти против воли предков? Никто, по крайней мере, пока. Дикий раздраженно дернул уголком рта, отгоняя несвоевременные мысли, и постарался сосредоточиться на данных, собранных и переваренных анализатором примерно за пять тактов. Именно столько прошло времени с того момента, как разведчики мягкого мяса убрались из уничтоженного клокочами поселения. И теперь Дикому предстояло разобраться в собранном массиве, ведь вопрос этот отнюдь не праздный вскоре после того как небесные птицы мягкого мяса с воем и грохтом скрылась за горизонтом дикий с изрядным удивлением обнаружил что оставшиеся от гостей поле сенсоров не просто доступны для взаимодействия с анализатором в этом он уже давно убедился а еще и довольно функционально по той простой причине что представлял собой примитивную но полноценную кластерную структуру по принципу действия сходную с тем же анализатором портала а это в свою очередь означало то тот без труда подберет необходимые алгоритмы и весьма оперативно скорректирует программные средства, которые позволят встроить новую подсистему в собственное цифровое тело. В итоге из тысяч примитивных датчиков получился неплохой виртуальный вычислитель типа РОЙ, напоминавший квантовый компьютер, узкоспециализированный, но чрезвычайно мощный. Ну а массив данных, который сейчас изучал Дикий, В графическом отображении представлял собой подробнейшую трехмерную карту изрядного объема окружающего пространства с той самой площадью, где садилась небесная птица мягкого мяса в центре. Что ж, надо признать, мягкое мясо весьма изобретательно, а конкретно с этими особями, с корабля на орбите, нужно соблюдать особую осторожность. Впрочем, дикий, в отличие от многих представителей молодой крови и подавляющего большинства крови древней, Никогда не относился к добыче легкомысленно или свысока, а уж к такой, как элитные воины мягкого мяса, тем более. Мягкое мясо, оно ведь бывает очень разное, и дело тут не столько в гендерах и условиях окружающей среды, сколько в принципах построения их общества, надо сказать, очень гибких. У них, например, самец запросто может оказаться более изнеженным и неприспособленным к борьбе за существование, чем самая избалованная самка. И наоборот, самки, у дел которых продолжать род, воспитывать детеныша и обеспечивать комфортный быт самцов, без какого-либо осуждения со стороны соплеменников взваливают на себя бремя защиты, замкнутой социальной группы и даже охоты. И вот этому дикий не уставал удивляться. Да что далеко ходить. Прошлым вечером разведчиками мягкого мяса, оказывается, командовала именно самка. Правда, выяснилось это уже после того, как толкователь закончил расшифровку радиоперехватов. Справедливость ради дикие раньше что-то такое подозревал. Очень уж очертания тела характерные. И самое главное, мелкие воительницы беспрекословно подчинялись здоровенной санкции. В родном племени такое невозможно даже представить. нету древней крови сохранились предания о смелых охотницах, дошедшие из глубины времен. Но на то они и предания, чтобы не обращать на них внимания. Вникать в старинные байки, выискивая в них крохи полезной информации, удел сказителей а не действующих охотников. У последних есть дела поинтереснее, чем трепать языками у костров. Да инструмент подачи информации куда более совершенны, особенно в распоряжении молодой крови. Однако традиции есть традиции, племени без них никуда, а потому старейшины не позволили целиком и полностью заместить живую устную речь воспроизведением видео и аудиофайлов толкователем и его выносными модулями. И в чем-то оказались правы. Синтез получился весьма удачным, чего даже Дикий не мог отрицать. Да что там Дикий? Сам пытливый не нашел к чему придраться. А Рассудительный, как всегда, рассудительно промолчал, напустив на себя таинственный вид. было это, кстати, на одном из расширенных советов племени в прошлом обороте. И молодые да чудом ушли от тотального унижения, отделавшись насмешками и издевательскими намеками на излишнюю склонность к словоблудию в ущерб охоте. И чтобы хоть как-то реабилитироваться в глазах соплеменников, дикму пришлось вызваться добровольцем в скауты, роль, сколь уважаемую, столь же избегаемую настоящими охотниками. Хотя сам себя Дикий успокаивал тем, что скаутское дело требует повышенной самодисциплины и самоконтроля, что, несомненно, возвышает его над серой массой рядовых охотников, по сути, рабов своих сиюминутных желаний. Но однако же и не переставал завидовать такой вот легкости бытия. Зато теперь Дикий понял смысл загадочного изречения великого основателя. Чем больше думаешь, тем меньше хочется жить. Древняя кровь склонностью к абстрактным размышлениям не отличалась, а потому была счастлива здесь и сейчас. И к этому же стремился Великий, когда основал касту молодой крови. К тому моменту он был уже достаточно стар по меркам своего разумного вида, а значит и достаточно мудр, чтобы искать счастье в простоте. А вот юнцам приходилось очень несладко И в племени Дикий такой не один, таких много. Кто-то смог абстрагироваться от сложных хитросплетений окружающего мира и превратиться в ментальную копию древней крови, а кто-то не очень, и вынужден был искать какой-то выход для, как это называл пытливой, избыточной пассионарности. но ну а поскольку сидеть дома с самками или становиться сказителем вообще не вариант, то оставался лишь один приемлемый путь — скауты. Им хотя бы не возбранялось интересоваться чем-то еще, помимо охоты и продолжения рода. Если дикий не ошибался, у мягкого мяса скауты назывались учеными и исследователями. Кстати, в этом плане в их социуме никаких ограничений не было. Аж завидно. Тут, значит, приходится постоянно действовать с оглядкой, как бы где ненароком традицию не нарушить. В чужую или еще хуже недостойную охотника сферу деятельности не вторгнуться. Или не уподобиться особям из низших каст а мясо мягкого все просто и без затей. Имеешь склонности талант к чему-то, ну, только вперед. Хорошее общество, гибкое, племени б такое. Но эти крамольные мысли Дикий старательно гнал прочь. Если кто-нибудь узнает, что он размышлял о чем-то таком, то не сносить ему головы. Смахнут с плеч на первом же совете. Потому что это хуже святотатства. Это прямая угроза традициям. А такого старейшины терпеть не станут. Им гораздо проще прибить потенциального смутьяна исключительно на всякий случай, чем потом подавлять бунт. По большей части бессмысленно беспощадный но с точно такой же страстью, какую древнюю кровь вкладывают в охоту. То есть бунтовщиков придется вырезать под корень, что может растянуться на несколько оборотов. Что-то подобное в истории племени уже имело место, если судить по одному из самых часто повторяемых преданий. Справедливости ради, предание это отличался изрядной нудностью и кровавостью, видимо, чтобы сильнее в памяти отпечатываться. Впрочем, сейчас речь не о том. Просто мозг Дикого так устроен, что лучше воспринимает большие массивы информации на фоне отвлеченных размышлений. Пытливый объяснял этот феномен тем, что Дикий набрался всякого от анализатора, с которым работал с раннего детства, но сам Дикий в эту чушь не верил. Просто ему так легче. Отстраненность позволяет не зацикливаться на чем-то конкретном, а воспринимать весь массив как единое целое. От этого картинка складывается более полная и четкая, и в результате случаются самые натуральные прозрения, которые впрямь сродни решениям Великого Духа. По крайней мере, на взгляд стороннего наблюдателя. Сам же Дикий предпочитал считать, что таким образом осуществляется связь с ноосферой, сверхразумом Вселенной. Но и эту мысль он тщательно скрывал от соплеменников, чтобы не выделяться на их фоне еще сильнее. Однако же результаты говорили сами за себя, так что с некоторых пор в племени Дикого начали считать кем-то вроде колдуна. Именно по этой причине его уважали, боялись и ненавидели в равной степени. А это целых три сильных эмоции одновременно. Как минимум на одну больше, чем по отношению к остальным старейшинам. Тех просто боялись и уважали. Именно в таком порядке. Рассудительный даже пророчил Дикому великую судьбу, если, конечно, Дикий не сдохнет раньше. И об этом, в отличие от бесконечности и сложности Вселенной, думать было даже приятно. Озарение, как и всегда, оказалось сродни вспышке сверхновой. Мысль, ранее кружившая где-то на периферии сознания, не дававшая покоя, вдруг сформулировалась предельно четко и лаконично. Оказывается, Дикому все это время не нравилось кодировкам массива данных она выглядела, пожалуй, неряшливо. Не было в ней какой-то внутренней красоты и присущего софту анализатора изящества. Слишком все грубо и прямолинейно. Точнее сказать, Дикий затруднялся, но понимал, что решительно необходимо внести правки в программный код. Зачем? Да просто потому что, скажем, из любви к искусству, еще одна маленькая слабость Дикого. И он даже примерно представлял, какие именно. Тем более, что лично этим заниматься не придется, достаточно озадачить анализатор. А на такой случай у Дикого имелся обширный набор типового софта. Главное подобрать наиболее подходящий. И ключевое слово тут подобрать. Вручную. И перебирать до тех пор, пока не будет удовлетворено крайне своеобразное чувство прекрасного Дикого. На это может уйти как несколько ходов, так и пара другая тактов. Но в таких делах Дикий спешить не привык, еще в детстве убедившись, что сиюминутная выгоды здесь и сейчас может обернуться конкретной загвоздкой в ближайшем будущем или вообще нешуточными потерями. А значит, торопиться абсолютно бессмысленно. Единственное, нужно убедиться в надежности убежища, так как работа предстояла кропотливая, и отвлекаться на всякие мелочи вроде одиночного клокача будет попросту некогда. Но и в этом плане полный порядок. Когда мягкое мясо убралось в Освояси, Дикий переместился из телецентра предтечь в другое здание, за пределы сенсорного поля. Здесь в глубине руин опасности имели скорее техногенный характер, но нынешнюю позицию Дикий присмотрел заранее, а шляться по округе в процессе работы он не собирался в принципе. От атак сверху из боков его надежно защищали крыши и стены, а от нападений снизу – изрядная высота. Никакому клыкачу не добраться, минимум трижды не сверзившись по пути. Жажда и голод утолены, физиологические потребности удовлетворены в сон не клонит. Так чего же еще желать? Разве что задачу поинтересней Но и она в наличии. Осталось только расслабиться и получать удовольствие. С точки зрения абсолютного большинства соплеменников – извращенное. Сам же Дикий усматривал в работе с программным кодом некие аналогии с охотой. Ведь нужно не только выявить ошибку, то есть выследить добычу, но и исправить ее, чтобы получить желаемое. А это удовольствие сродни победе. И чем сложнее, тем сильнее удовлетворение. Жаль только, что усилия Дикого никто в племени не оценит по заслугам. Ну и ладно. Главное, что ему самому это нравится. И в немалой степени из-за того, что это очередная маленькая тайна еще чуть-чуть, но тоже приподнимала Дикого над основной массой соплеменников. Кое-кто, конечно, был в состоянии понять мотивацию дикого, тот же пытливый или даже рассудительный, но это лишь потому, что у них за душой тоже имелось что-то подобное. Делиться с окружающими, даже самыми близкими, они не торопились, но на каком-то подсознательном уровне тянулись друг к другу и в итоге сформировали что-то вроде касты внутри касты, шайку заговорщиков, как выразились бы старейшины, если бы, конечно, имели хоть малейшее понятие о потенциальной угрозе. Вопреки ожиданиям Дикого, успехом увенчалась уже пятая попытка коррекции. То есть уже меньше, чем через половину такта, очередной типовой программный пакет отлично лег на кластерную структуру сенсорного поля. И анализатор довольно загудел, запросив 13 ходов и 29 ударов на завершение процесса перенастройки. Дикий немного удивился. Он-то рассчитывал занять работы хотя бы часть ночи, поскольку тренированный организм не требовал много времени на сон но и менять планы не стал. Повезло, значит, повезло. Может, это очередной знак от вселенной, серичного сферы. Может, конкретно в этой задаче удача ему улыбнулась, а все последующие порядочно затянутся. На последний Дикий весьма надеялся, бы сидеть на месте и предаваться скуке он не привык. а шляться по городу в темноте клокачи его уже давно отучили. Но что будет, то будет. В отличие от соплеменников из древней крови, Дикий прекрасно осознавал, что анализатор — Никакой не великий дух, а самый обыкновенный искусственный интеллект. Разве что благодаря кластерной природе почти ничем не ограничены в вычислительных мощностях. То есть машина. А значит, он не способен осознанно подыгрывать оператору, в том числе потакать его потаённым желаниям. И если запросил конкретное время на работу, то ровно такое, что требуется на достижение цели. Не меньше, но и не больше. Удар в удар. И это даже хорошо потому что представить себе ленивого соплеменника Дикий вполне мог, а вот ленивый из кино? нет, это что-то из области древних сказаний. Хотя было бы любопытно с таким пообщаться, например, чтобы скоротать время до утра. Сколько там? В смысле, до завершения процесса, а не до утра. Еще чуть больше трех ходов? Или... Дикий с удивлением осознал, что таймер на проекционном дисплее скачет туда-сюда в пределах полутора ходов, причем в обе стороны. Вернее, есть крайне незначительный, в пару друг ударов перекос в сторону увеличения длительности. И вот это что-то новенькое. Никогда раньше дикий ничего подобного не видел, да и не слышал, чтобы другие охотники, а также скауты о таком упоминали. И что ж, получается, он снова тыскал что-то новое, ранее невиданное? Очередная достойная добыча, пусть и исключительно виртуальная. Кластер сенсорного поля сопротивляется? Ну как? анализатор же не вмешивается в функционал он всего лишь корректирует программное обеспечение причем в лучшую сторону ни один компьютер ни один антивирус не станет этому сопротивляться проверено на практике и тем не менее факт есть факт анализатор получил отпор и объяснение этому может быть только одно чужая воля машины или, или разумного существа не суть важно хотя в данном конкретном случае дикий рискло бы предположить что рой сенсоров сформировал нечто вроде слабенькой нейронной сети, которая от незадачи резко поумнела под влиянием коррекции программными средствами анализатора, а поумнев начала сопротивляться. Но это ведь... Это революция? Не бунт, а именно революция? Получается, что дикий сам того не желая, изобрел способ изготовления скинов, не завязанный на программируемые извне паттерна поведение. То есть и скин нейронка, поселившийся в сенсорном кластере, самозародился. А если учесть случайный характер формирования собственно сенсорного поля, вон как его мягкое мясо высевало, второго аналогичного быть не может по определению, то, ну да, процесс эквивалентен рождению состыкованному с обретением самосознания. То есть Дикий только что встал вровень с Творцом? Или Дикий слишком хорошо о себе думает? Уж не взыграл ли в нем гордыня? И вообще, а вдруг это все случайность? Ведь главный признак технологии это что? Правильно, ее воспроизводимость. Так что нужно, даже решительно необходимо провести повторный эксперимент. Как? Да хотя бы угнать небесную птицу мягкого мяса. В управлении Дики разберется, опыт есть. Да и анализатору такая задача буквально на один зуб. Только надо выбрать полигон подальше от поселения мягкого мяса. Или купировать угрозу, на всякий случай уничтожив все корабли на планете и в ее ближайших окрестностях. Всего-то ничего, три штуки. Плюс два посадочных модуля, то есть один. Второй понадобится самому дикому. А что, вариант. Только придется резко сократить численность элитников мягкого мяса. Как? Самым привычным методом устроив роскошнейшую охоту. Деяние, достойное сказаний. Ну и немаловажная деталь. Она же, охота, оправдает в глазах племени остальной идиотизм. Эх, жаль, что никому ничего не докажешь, ну кроме пытливого с рассудительным. Но этих двоих слишком мало. Слава приходит только вместе со всеобщим признанием. От мечтания Дикого отвлек очередной зуммер. Анализатор сообщал, что процесс завершён А еще предлагал вывести усовершенствованную структуру сенсорного кластера на дисплей. Естественно, Дикий согласился. О чем незамедлительно пожалел. Первый же взгляд, брошенный на схему, безошибочно указал на несостоятельность версии с самозарождением нейронной сети а из нее и искусственного интеллекта. Зато второй заставлял задуматься, а не переборщил ли анализатор, не уничтожил ли он свежезародившийся машинный разум, загнав его в жесткие рамки типового софта, потому что все к тому предпосылки присутствовали в полном объеме. Дикий был достаточно опытным пользователем анализатора, чтобы утверждать, что функционал подвергнутого принудительной корректировке кластера изрядно расширился. Появились ранее отсутствовавшие связи с какими-то внешними седевыми образованиями. А еще эти связи дикому что-то очень сильно напоминали. Не исключено, что точки входа в местную ноосферу. В смысле, планетарную, а не глобальную вселенскую. Очень интересно. Очень. И любопытство не сдержать, как не старайся. Собственно, зачем его сдерживать? Ведь можно, как выражается пытливый подшумок, протиснуться сквозь чужие фаерволы и хотя бы одним глазком посмотреть, что творится в других местах. Тем более, что риска никакого. По всему суде, вот этот вот отросток есть не что иное, как главный шлюз городской сети. Той самой, к которой Дикий уже и без того почти подключился. То есть получается, что можно попробовать аж с двух сторон? Что ж, значит, такова судьба. И еще раз оглядевшись по сторонам и убедившись, что надежно защищен от нападений в физическом плане, Дикий глубоко вдохнул, задержал на несколько ударов воздух в легких и хрустнул с пальцев в предвкушении интереснейшей забавы.